Уроженец этого города, большой толстощекий младенец, отрицал его порядок, создавал другой, который лишь следовал за первоначальным. И все-таки Жюльян ощущал себя как бы на другой планете в ином измерении. Уходил он с сожалением. И от того, что приходилось покидать этот такой далекий от него мир, который он начал постигать, и от того, что расставался с молодой полногрудой и длинноволосой женщиной, которая звалась Марией Терезой. Это была первая женщина, которую он мог бы желать с тех пор, как приехал в Эн. Достаточно ли это ясно? С тех пор, как он приступил к исполнению своих обязанностей в этом городе, на первый взгляд, таком чужом, Жюльен перестал смотреть на женщин. Желание в нем как бы притупилось. Затем город стал приоткрываться ему. Стали выходить на свет его сокровища. А вместе с ними вновь становились притягательнее женщины. Обещание Моники Бекер помочь ему с жильем не осталось пустыми словами. Что ни день Жюльен отправлялся в разные концы города, чтобы взглянуть, что подыскала ему та или иная подруга графини. Начал он с центра, но дома оказывались то некрасивыми, то слишком современными. Всякий раз ему называли впечатляющее число комнат, а потом выяснялось, что комнатами называют здесь все, вплоть до чуланов не говоря уже о кухнях и ваннах. Часто полы были выложены кусочками от полированного мрамора, как на севере Италии, что придавало пустым помещениям какую-то особенную обнаженность. И всякий раз почти полное отсутствие света из окон, выходящих в узкие переулки, превращало квартиру в ужасающую череду темных закоулков. И сколько Жюльен не внушал сопровождающему его агенту по найму недвижимости, через которого проходили все эти осмотры, что желаемое им не имеет ничего общего с тем, что ему предлагается. На следующий день ему подсовывали все те же кроличьи клетки. Графиня и ее подруги с помощью многочисленных телефонных звонков справлялись о результатах осмотров. Ему предложили прекрасную квартиру, Во дворце на улице Черных Стрелков, неподалеку от квартиры профессора Амири, она принадлежала только что скончавшемуся маркизу, и его единственная дочь не решалась спустить туда иностранца. Иные из нас немного ну, своеобразные, если вы понимаете, что я хочу сказать. С сожалением констатировала Моника Бейкер и тут же заявила, что не теряет надежду заполучить для своего протежа квартиру на улице Черных Стрелков. Жюльен нисколько не волновался. Он продолжал открывать для себя город. И эти вылазки в новые, еще незнакомые ему кварталы развлекали его. Однако город был невелик. Весь центр был в руках нескольких знатных семейств, которые уже сдали пустующие этажи, своих дворцов американским предпринимателям, о которых упомянула графиня. Вскоре Жюльен понял, что здесь ему не найти анфилады гостиных, если не такой же, то хотя бы напоминающие те, что он видел во дворцах светских дам. Неохотно согласился он на осмотр окрестных вилл. С тех пор выбор расширился. Не было ни одной из его знакомых которая не предложила бы ему виллу тетки, кузины, иногда даже одну из своих собственных, и еще Льен объездил все окрестности. Так в компании маркиза Берю он побывал на великолепной вилле XVI века, окруженной обширным парком, у которой было лишь одно «но» — соседство с индустриальным пригородом. Он был просто покорен бильярдной, Музыкальным салоном, несколькими небольшими гостиными и огромной спальней на втором этаже, из окон которой, увы, открывался вид на швейные фабрики и заводские трубы. Был там и зимний сад высотой с весь дом, и капелла. Жюльен колебался. Цена была до смешного низкой, а все владение поражало своим величественным видом. Парк Пологов взбирался на вершину холма, где росли редкие виды растений. В пруду, обнесенном каменной балюстрадой, отражались раскидистые деревья и статуи. Но мадемуазель де Курмун напомнила ему о расстоянии, а после обеденных пробках и он решил отказаться. Ему предложили осмотреть другой загородный дом. На этот раз удачно расположенный прямо над городом На холме. И с очень красивым видом на собор, радушную площадь, неровный четырехугольник, который как бы врезался в дома и на реку, делящую город пополам. Дом был полон книг, сад, хоть и небольшой, но разбит на итальянский манер.